Подготовка к полумарафону. План подходит тем, кто в состоянии пробежать 10 километров или занимается бегом регулярно не менее 6 месяцев. 12-недельный план тренировок на 21 километр для начинающих. Этот план тренировок в графическом варианте вы можете найти в приложении к аудиокниге. Первая неделя. Понедельник — отдых. Вторник — 5 км легкого бега. Среда. Интервалы — 4 по 400 метров. Четверг — отдых. Пятница — 6 км легкого бега. Суббота — отдых. Воскресенье — 12 км легкого бега. Вторая неделя. Понедельник — отдых. Вторник — 6 км легкого бега. Среда. Темповая — 8 км. Четверг — 5 км лёгкого бега. Пятница — 6 км лёгкого бега. Суббота — отдых. Воскресенье — 14 км лёгкого бега. Третья неделя. Понедельник — отдых. Вторник — 5 км лёгкого бега. Среда — интервалы 8 по 400 метров. Четверг — отдых. Пятница — 8 километров легкого бега, суббота отдых, воскресенье 16 километ легкого бега. 4 неделя: Понедельник отдых, вторник 6 км легкого бега, среда темповая 8 километров. четверг 5 километров легкого бега. Пятница 8 километров легкого бега. суббота отдых, воскресенье. 14 км легкого бега. Пятая неделя. Понедельник — отдых. Вторник — 6 км легкого бега. Среда — интервалы 6 по 800 метров. Четверг — 6 км легкого бега. Пятница — 6 км легкого бега. Суббота — отдых. Воскресенье — 16 км легкого бега. Шестая неделя. Понедельник отдых, вторник 5 километров легкого бега, среда темповая 8 километров, четверг отдых, пятница 10 километр бега, суббота отдых, воскресенье 15 километ легкого бега. Седьмая неделя. Понедельник отдых, вторник 6 километров легкого бега, среда. Интервалы 6 по 10 метров. Четверг — шесть километров лёгкого бега. Пятница — пять километров лёгкого бега. Суббота — отдых. Воскресенье — восемнадцать километров лёгкого бега. Восьмая неделя. Понедельник — отдых. Вторник — пять километров лёгкого бега. Среда темповая — десять километров. Четверг — отдых. Пятница — восемь километров лёгкого бега. Суббота — отдых. Воскресенье — 14 км легкого бега. Девятая неделя. Понедельник — отдых. Вторник — 6 км легкого бега. Среда — интервалы 8 по 400 м. Четверг — 8 км легкого бега. Пятница — 5 км легкого бега. Суббота — отдых. Воскресенье — 20 км легкого бега. Десятая неделя. Понедельник, отдых. Вторник, пять километров легкого бега. Среда, темповая, восемь километров. Четверг, отдых. Пятница, пять километров легкого бега. Суббота, отдых. Воскресенье, четырнадцать километров легкого бега. Одиннадцатая неделя. Понедельник, отдых. Вторник, пять километров легкого бега. Среда, интервалы, шесть по четыреста метров. Четверг, 6 километров легкого бега. Пятница — 6 километров легкого бега. Суббота — отдых. Воскресенье — 12 километров легкого бега. 12-я неделя — понедельник — отдых. Вторник — 5 километров легкого бега. Среда — темповая — 5 километров. Четверг — отдых. Пятница — 5 километров легкого бега. Суббота — отдых. Воскресенье — старт.